Глава 9. После жертвоприношения владычицы ветров половина Афин собралась в Пиреи, чтобы проводить нас. Слушая радостные крики, я подумал о том, насколько переменились времена. В великие дни Миноса пиратов ставили не выше, чем разбойников на дороге. А теперь более не было сильного флота, способного охранять все морские дороги. Цари защищали собственные берега, а иногда отправлялись в плавание, чтобы отомстить. Где война, там и добыча, а потом недалеко уж и до морских рейдов. Молодые люди могли таким образом сами устроиться в жизни, цари разбогатеть, не задавливая народ налогами, воины узнать себе цену и посмотреть чудеса дальних краев земли. Одни только старики роптали, когда я вышел в море вместе с китальцем перифоем наполнив скамьи моих кораблей копейщиками. Сыновья вожди едва ли не дрались в моем присутствии, чтобы первыми попасть в списки, когда их отцы пустили бы кровь каждому, кто попытался бы усадить их за грибное весло. Поначалу они могли поберечь руки». Всю дорогу к проливам дул устойчивый южный ветер. Дельфины играли в струях, разбегавшихся от носа нашего корабля, рассыпали искрящиеся брызги, а море казалось настолько синим, что невольно хотелось проверить весла, не покрасились ли они. Раз-другой мы видели на берегу дым и вытащили на сушу длинные корабли. Люди занимались тем же делом, что и мы. Нас они не трогали. Причиной, должно быть, служило количество кораблей и знаки царской власти. Так волк всегда уступает льву. Мне хотелось нырнуть и поплавать вместе с дельфинами. Так было радостно на душе. Долгое время бродяга в душе моей, как покорный раб и пленник, служил царю. Но теперь настал его праздник. Глаз мой был свеж, как у юноши, и сердце мое ликовало. Я не чувствовал бы такой легкости, если бы мы намеревались грабить эллинские земли. Для меня все эллины в какой-то мере родня. Вот почему, покоряя эллинские края, я относился бы ко всем как к своему собственному народу и не пытался сделать из них рабов. Кое-кто из царей не знает никого, кроме ближайшего своего соседа, с которым издавна враждует. Если ты явишься откуда-нибудь за десять тысяч двойных шагов, то он сочтет тебе иноземцем. Но я был пленником в краю, где служат странным богам, и все, что было дорого нам, ничего не значило для наших хозяев. После подобных переживаний тянешься к собственному народу. На севере мы свернули кустью Пенея, где люди перефой зажгли костры, дав ими понять, что в царстве его все в порядке. Посему мы отправились дальше и благополучно обогнули гору Афон, проплыв в виду Фасоса, где добывают золото для Трои. Флот этого города как раз находился у острова, они грузились и, должно быть, собирались увезти с собой царскую добычу. Но никто не пытается поймать Грифона за хвост, находясь перед пастью чудовища, поэтому мы с миром миновали фасус. Впереди лежала самофракия Крутые берега ее, огромные скалы и лесистые обрывы поднимаются прямо из моря. Гавани здесь нет, и земля эта дика, дика и священна. Мы с Перефоем сами направились к берегу в местных шитых и шкур прихватив с собой кормовые стандарты чтобы охранили нас от кораблекрушений и неудачи с властью богов-карликов этой земли. Имеют в виду кабиры, которым поклонялись в частности в Самофракии. Число их колеблеца от трех до семи. По преданию они присутствовали при рождении Зевса и входили в окружение Великой Матери Реи. По крутым извилистым путаным тропам, сквозь туманных увлажнявшие еловые лапы, мы поднялись наверх, мимо скалистых обрывов, в котором жмутся деревушки саев старейшего племени берегового народа. Прямо ласточкиные гнезда. И под крышами их живут настоящие ласточки. На самом верху, под увлажненными тучами и лесами, расстилается каменистая пустошь. Там, в священной пещере, находятся вытесанные из грубого камня алтарь этих богов. Забравшись так высоко, мы с Перефоем попросили, чтобы нас самих зачаровали против кораблекрушения и поражений в бою. Обряды содержатся в тайне, потому скажу лишь, что они грубы, неприятны и пачкают одежду. Собственно, и оставил на камнях у моря, и, чтобы вновь ощутить себя чистым, проплыл до самого корабля. Однако ни кораблекрушения, ни поражения с нами не случилось, поэтому можно сказать, что боги и карлики держат своё слово. Пока мы были в пещере, жрец горбатый и кривоногий, порознь спросил нас на скверном Эллинском, не тяготит ли каждого особо тяжкое преступление. Маленьким богам, — сказал он, — пришлось искупить убийство собственного брата, поэтому здесь радует человеку, нуждающемуся в утещении. Я рассказал ему о том, что не сменил парус, возвращаясь домой с Крита, и что из этого вышло. Он сказал, что поступок мой важен для маленьких богов. Перефой тоже чем-то порадовал их, но мне он не говорил, чем именно, а я не спрашивал. Потом мы спускались помшистым, скалистым тропкам, и деревянный барабан, под звук которого пляшут они в пещере, все еще громыхал и гремел в наших ушах. Когда мы выгребли из долгой тени горы, назаренную солнцем в воду, то почувствовали себя, словно бы заново родившимися. Скажу честно, что после того дня отец перестал сниться мне. А потом, словно... Устья Великой реки легли перед нами проливы Геллы. Мы отправились к берегу, чтобы заночевать. Летом здесь целый день навстречу дует северо-восточный ветер, стихающий перед закатом. Мы высадились на сушу при полном вооружении и отправились искать воду. Здешний народ знаменит своими грабежами кораблей. Перефой показал мне карту, которую сделал для него кормчий из елка. Имеет в виду есон вождь аргонавтов, совершивших путешествие в Колхиду за Золотым Рулом. Там было показано, к какому берегу жаться, чтобы избежать водоворотов. Человек этот, пояснил Перефой, был бы наследником царского дома, если бы его отец не был отстранен от власти влиятельным родичем. У сына морехода не хватило средств, чтобы собрать войско и вернуть свое наследство, но заодно то путешествие он добыл достаточно овечьих шкур, полных золотого песка, чтобы нанять нужное ему число копейщиков. Карту свою он передал Перефою, потому что мальчишками они вместе учились у старого ведуна, и еще потому что одного путешествия в Аксинское море ему не пережить» он стал царем волки и весьма страдал от проклятия которое наложила на него ведьма с севера вот и водись с ними заключил перефой даже когда они предлагают тебе помощь это и он обещал жениться если она научит его как увести золото из колхиды а теперь проклятие поедает его кости и судя по виду он долго не протянет из колхиды спросил я а он назвал ее имя Он назвал ее искусницей, да так ее и звали Медея. Я рассказал Перифою, что она была наложницей моего отца и пыталась отравить меня. Что касается участия отца в ее планах, он боялся за свое царство, и мне остается только чтить его память. Пять ночей мы крали с узкими проливами, вынюхивая несущие к берегу водовороты скользили по волнам пропантиды, где противоположный берег теряется из виду. Днем мы стояли у берега, внимательно оглядываясь по сторонам. На водах Гелиспонт пользуется такой же славой, что и Ист на суше. Мы нарастили борта с помощью шкур и щитов, чтобы оградиться от стрел. Так научил Перефое кормчий Есон. Но все равно один из гребцов получил ранение в руку и умер от этого. А ведь мы имели дело только с вождями. Сила наша отпугивала мелкие банды. Выходило, что Есон был крепким воином, раз осилил проливы с одним кораблем. На шестой день воды сузились настолько, что мы уже слышали тявканье шакалов на противоположном берегу и видели, как ходят люди у стражевых костров. Перед рассветом новый ветер задул в наши лица, открытый и соленый, Оба берега остались позади, и корабли наши качала морская волна. Поэтому мы гребли до рассвета, открывшего перед нами серый океанский простор. Это был Понтефксинский гостеприимное море. Так его называют, потому что с богами его лучше быть вежливым. Мы правили на восток. И когда встало солнце, море сделалось синим, темно-синим, как лазурит. Сперва берег был невысоким, а потом он вздыбился горами. Зимние дожди прорезали в них глубокие ущелья, склоны заросли мрачными или полными солнца лесами. Отправившись за водой, мы обнаружили ручьи, игравшие между отливающих черным мрамором валунов, и впадавшие в тихие заводи с берегами из замшелого камня в тени миртов. Чирикали птицы, леса были полны дичи, хотелось расположиться на берегу, отведать свежеподжаренного мяса и проснуться под лучами солнца, пробивающимися сквозь зеленую листву. Но сон говорил что жители этих лесов свирепые охотники могут перебить целый отряд своими отравленными стрелами, прежде чем кого-нибудь из них удастся заметить. Поэтому мы выставили стражу и спали на кораблях. Ночной караул уложил копьями двоих людей, пытавшихся украдкой поджечь корабли. На следующий день путь вел нас на северо-восток. Наступил штиль, на ладони грибцов уже привыкли к веслам, а ритма задавал отличный певец. К вечеру мы заметили облака над черными вершинами, и перефой велел немедленно поворачивать к берегу. Но мы опоздали, и на нас с северо-востока обрушился злобный черный шквал. Нас отнесло далеко от берега. Свирепые темно-зеленые волны перебрасывали друг другу корабль, и нам нужно было больше черпальщиков, чем грибцов. С наступлением ночи шторм прекратился столь же внезапно, как начался, и над нами раскинулось тихое, с редкими облаками звездное небо. До рассвета мы качались на зыби, и я благодарил синекутрова Посейдона, не оставившего меня ни на земле, ни на водах. Над вздымавшимися на горизонте горами поднялось солнце. Огромные вершины вонзали в небо снежные пики над грядами холмов, скрывавших горы, пока мы жались к берегу. Мы проверили курс. Перефой обратился к карте и крикнул со своего корабля, что мы возле Калхиды и скоро высадимся на берег, чтобы обсудить военные планы. Наконец в горах открылся просвет, и мы увидели усти реки. Приблизившись, мы обнаружили возле потока крохотную равнину скрытыми жердями домами. Лишь жилище царя было выстроено из камня. Мы отправились дальше и высадились у ручья за мысом, чтобы они подумали, что мы проплыли мимо. Наше оружие пострадало от шторма. Щиты и шкур попитались водой, отяжелели попортились все тетивы. Но копья, мечи и дротики — Оставались при нас, и мы согласились на том, что если Есону с единственным кораблем пришлось добывать свое золото обманом и подкупать волшебницу, то мы в этом не нуждаемся. Заляжем до темноты и штурмом возьмем город. Так мы и поступили. Колхидяне были бдительны и заметили нашу высадку, хотя луны не было. Впрочем, отряд их не продержался достаточно долго, чтобы хозяева успели укрыть свое добро в крепости, и изрядное количество они просто бросили. При свете горящих домов мы бились на улицах, и мужики колхидские отступали. На горные дороги мы перехватили караван мулов, груженных золотом. Были здесь и богатые горожане, промедлившие с бегством из-за жадности. Но женщину, носящих детей, я отпускал». Наши после долгого пребывания на море жаждали женщин, и кое-кто был недоволен этим, в особенности и Перифоя. По дружбе он стал на мою сторону и объявил, что они напрасно тратят время и упустят золото, которого хватило бы, чтобы накупить женщина целый год. Мы пригрозили людям, ехавшим в золотом караване, чтобы узнать, где отыскать шкуры. Впрочем, наобещали куда больше, чем взялись бы исполнить». Мы с Перефоем сошлись на том, что оба терпеть не можем пыток. Наконец они показали нам шкуры в ручье. Золото в них обнаружилось немного, поскольку их недавно переменили, но травей все равно оказался хорошим. Я не стал вымывать золото из доставшегося мне руна, а просто повесил его у себя в пиршественном зале. Мы были довольно добытым золотом, и тем, что обнаружили в домах царя и вельмож, кубками и фибулами, кованными кинжалами и мечами, одеждами из тонкой пряжи, и собрались поворачивать обратно домой, с тем, что даровали нам боги. Но сперва мы пробили днищие борты каждого колхитского корабля, чего Иссон просто не имел возможности сделать. И, как он рассказывал перифою, именно это и послужило причиной всех его дальнейших бедствий. День занимался чистый. Невзирая на усталость, мы гребли, чтобы отойти подальше от берегов Колхиды на случай, если у тамошнего царя есть верные соседи-союзники. Вскоре после рассвета задул ветер, и, подняв паруса, мы позволили гребцам поспать на банках. За парусами следила вахта кормчего, выспавшаяся, пока мы были на берегу. Мы с перифоем тоже устроились спать, каждый на собственном корабле, в кормовой части на подстилке. Я глядел в синее небо, в котором возвышался наполненный ветром парус с нарисованным драконом. Его потрескивание утешало меня, и я радовался мыслям о хорошо сделанной работе. Я проснулся, понимая, что-то случилось. День перевалил за полдень. Море потемнело, словно вино, а солнечный свет тек на воду бледным медом. Мы были возле берега. Зеленые холмы, которого золотило, клонящееся к западу, светило. Корабль раскачивался на волнах и кренился. Мужи толпились у обращенного к берегу борта. Я вскочил с ругательствами и заставил выровнять его. На самом носу были устроены узкие мостки, на которых мог стоять кормчик, когда им нужно было провести корабль сложным путем. Я поднялся на них и ухватил за гребень бронзового грифона. Вскоре я заметил, из-за чего поднялся весь шум. Обогнув мыс, мы оказались прямо посреди стайки купающихся девушек, не плещущихся, как женщины, во время стирки, но плывущих в открытом море. Они, конечно, повернули к берегу, но мореходами глинули его и весло, и воины сели грести. Это было безумие. В лесу мог прятаться кто угодно. Я раскрыл рот и собрался было приказать вернуться на курс, но слова не торопились идти с языка. Я тоже провел много дней в море и решил поглядеть, что будет дальше. Девушки в воде двигались быстро, с сильными грибками. Так ловко, что я принял было их за юношей, не появись некоторых уже на берегу. Легкими шагами они перебегали по гальке к укрытию, словно бы ступни их не были привычны к обуви, и все же они не напоминали селянок. поступик их была исполнена гордость. Ягодицы маленькие, тугие, ноги длинные, стройные, а небольшие груди напоминали опрокинутые чаши. Тела эти вызолотило солнце, они не привыкли к одежде, а выгревшие волосы над загорелыми лицами казались серебрыми. Все они носили прически на один лад, не слишком длинную толстую косу, подпрыгивающую на бегу. Самое быстрое уж достигло леса. Там, где ветви редели, я увидел протянувшиеся навстречу ей золотистые руки. Я подумал, если таковы женщины, таковы же мужчины, должно быть этот народ героев». «Если они придут, битва кажется достойной памяти сказителей, но некоторым из нас придется кормить собою коршунов. Ну что ж, пусть приходят!» — я махнул грибному мастеру и крикнул. «Быстрее!» Воины, пересмеиваясь, налегали на весла. Мы шли так быстро, что дальние девушки еще оставались в воде. Одна оказалась на расстоянии полета дротика впереди. У борта послышался всплеск. Это молодой Пеленор, знаменитый половец, выигравший множество почетных трофеев, отправился с добычей. Стрихнув воду с лица, он стрелой понесся вперед. Люди подбадривали его. Я вспомнил крит, рев, арены. Все остальные девушки уже были на берегу, в укрытии. «Неважно», — рассудил я, — «склон их задержит, а голодный пес всегда найдет зайца». Молодой Пеленор быстро догонял, кто держал на готове весло, чтобы протянуть ему. Вне сомнения, девушка будет отбиваться, и оба могут утонуть. На песчаном берегу остались одни отпечатки и следов, когда кусты расступились. Из них появилась девушка, словно олень, понесшаяся к морю. Мужи завопили от радости и принялись приветствовать ее на свой лад. Я смолчал, потому что... Заметил причину, по которой она не стала одеваться, на плече ей был колчана в руках лук. Он оказался из скифских, короткий и мощный. Остановившись по колено в воде, она забросила свою серебряную косу за спину и наложила стрелу на тьфу. — Я уже был сражен. Эта грудь, отведенная назад рука, шею с тугой мягкой косой, пронзили меня наповал. Она прицеливалась, золотая, серебряная и розовая. Брови, сдвинутые вместе, в глазах чистота и строгость. Все бхотливые взгляды отлетали от нее, как капли дождя от горного кристалла. Она глядела на нас, подобно охотнице, выбирающей среди мычащего стада тварь, пригодную для котла. Я никогда не видел лица, чье выражение было бы столь безукоризно гордым. Девушка была готова. Но, не спустив его, она выкрикнула «Малпадия!». В холодном, диком и чистом голосе слышались мальчишечьи даже птичьи нотки, а потом кивнула, и я понял ее замысел. Плывущие закрывала от нее мужчину. Громким голосом, как в битве, я вскричал «Пеленор!». Девушка в море метнулась в сторону, но, оглохнув от воды и бурной погони, он ничего не видел и не слышал. Повернув за ней, он открыл берегу бок. «Пуф!» — пыхнула по дельфине стрела. Так окончились дельфини дни перенор. Стрела попала ему как раз под руку. Он выскочил из воды, задыхая, словно пораженная острогой рыбина, ударил руками и исчез. Люди мои взревели от гнева. Я ощутил, как покачнулся корабль, когда лучники повскакали на скамьи. Тупо защелкали попорченные морем тетивы заплескали в воде стрелы. Корабль продвигался вперед, словно бы мой взгляд притягивал его к берегу. Хохоча она стояла в воде. От смеха ее по моей спине побежали мурашки. Она не испытывала стыда и не была бесстыдна. Она просто осмеялась, радуясь победе над странными чудовищами подобные богини луны, смертельно опасная и невинная, мягкая и свирепая, словно лев, она выжидала, прикрывая отставшую плавчиху. Легкий ветерок с суши омывал бронзовый клюв. Казалось, что я еду верхом на могучем коне. Кровь моя превратилась в смесь вина и огня. Я увидел, как ладонь ее нырнула в колчан, и два раз слышал голоса позади себя. «Владыка, слезай! Слезай вниз, господин, тебя могут подстрелить!» Лук поднялся, и глаза девушки обратились ко мне. Чтобы встретить их взгляд, я отодвинулся от грифона, держа за него одной рукой. От этого они открылись по шии. Глаза оказались серыми, серыми, словно весенний дождь. Наконец они сузились, и древка стрелы исчезла за наконечником. Люди уж кричали друг другу, чтобы меня стащили с носа. Я знал, что они не посмеют. Надо было заговорить. Но какие слова достигнут ее? Только речь, сочетающих с львов. Она рыкнет, и он обнажает клыки. Пусть она теперь узнает меня, теперь или никогда. Открывшись ей, я поднял руку в приветствии. На мгновение все застыло. И спокойные глаза, и наконечник, а потом и то, и другое, и третье. Чуть шевельнулась она, отвела лук, угодив кому-то прямо в шлем. Грибцы осадили корабль возле берега. Я глядел вперед, думая лишь о том, что должен найти ее, кормчий сказал. Он утонул где-то здесь, владыка. Погибшего я оценил, но забыл, словно бы его и не было вовсе. На дне пятном темнело его тело, я разделся и нырнул за убитым, отчасти, чтобы оказать ему честь, отчасти же, потому что знал, я это сделаю быстрее остальных». Но даже когда я был занят этим, я думал, следит ли она за мной из кустов. И что скажут матери, я купалась, и меня видели мужчины, или же я видела мужчину. Кто-то окликнул меня. Перефой перегнулся через борт. — Эй, Тесай, ну как тебе, амазонки? А я и не подумал об этом. Я, побывавший на Крите, видевший эти серебряные волосы, что взлетали над быком в священном танце... Она казалась естественной без всякой позы. Медленно до меня доходила истина. Мужи племени не придут, чтобы защитить эту девушку. Я уже встретил воина, который защищает право обладать ею, и я, безоружный, должен встретиться с ней, вооруженный и гордый, словно львица. Тут я подумал, она одна спустилась к краю воды, но остальных удерживал не страх. Значит, она отдала им приказание, и слову ее повиновались. А вслух произнес, — Они в долгу перед нами. Посмотрим же, что отдадут нам, чтобы расплатиться. Мужи разродились радостным воплем, но в шумном хоре слышалось меньше пыла, чем прежде, подарок для спрятавшихся лучниц. Они разглядывали берег, вспоминая о попорченных водой в тетивах. Они рассчитывали на более мягкое обхождение — Если я не вмешаюсь, и хотят убраться отсюда подальше. Я крикнул перефою Мой человек погиб. Нам следует похоронить его подобающим образом. Высадимся на берег в первом удобном месте. Там можно будет разделить добычу. Этот довод убедил всех. Советую любому вождю, ведущему воинов приключениям, не откладывать дележку добычи. Если она слишком залеживается, люди начинают выдумывать что-нибудь и прилепляются сердцем к этой мысли, и тогда ты имеешь неприятности. Чуть впереди располагался скалистый мыс с пляжем возле него. Я приказал, чтобы Пеленора похоронили и насыпали над ним груду камней. А потом отвел Перефоя в сторону и посвятил его в свои планы. Он не ответил, но только поглядел на меня. Наконец я спросил, «Ну, как?» «Значит, ты хочешь, чтобы я сказал тебе?» Уперев руки в бока, он склонил голову к плечу и сверкнул глазами. «Нет уж, я успел переварить то, что хотел сказать. Мы поссоримся, но ты все равно пойдешь, а когда ты погибнешь, я пожалею о нашем раздоре. Ступай, дурень, а я буду молиться за тебя. Тело твое доставлю домой, если смогу». Но если ты все-таки добудешь ее, не тревожься, с моей стороны никаких посягательств не будет. После этого мы начали делить добычу. Я позаботился о том, чтобы все остались довольными, а потом сказал, «Этот меч и браслет я отдаю из собственной доли, пусть будут трофеями в погребальных играх. Однако нам должно не только почтить его дарами, но и отомстить. Лучшие возможности не представится». Это нужно сделать сейчас, пока их дозорные считают, что мы заняты свершением обряда. Кто пойдет со мной?» Вперед выступило около двух десятков мужей, готовых пропустить погребальные игры ради любви к Пеленору, ко мне или же к приключениям. Полдень давно миновал, столько же оставалось до заката. Там он наступает позже, чем дома. Пока они расчищали дистанцию для бега, мы скользнули в лес и шли, огибая холм, пока не наткнулись на тропку, которой девушки ходили на берег. Она вела нас через прогалины вдоль изгибов и перекатов ручья. На ней остались отпечатки копыт, нашла свилента, мокрая от морской воды. Вскоре мы заметили поляну, а на ней селение. Но, подкравшись, услышали детские плачи и голоса мужчин, обычная деревушка. Сомнений в том, что мы не ошиблись, тропой или заливом быть не могло. «И так, — подумал я, — это вовсе не земля женщин, как говорят сказители. Они нечто другое, народец внутри народа». Тропа миновала источник, из которого вытекал ручей. Они здесь останавливались попить и повела дальше через заросли мирта, дуба и грецкого ореха. Наконец деревья поредели, перемжаясь кустами зреющие ежевики. Небо проглядывало между ветвями все чаще, и, наконец, широко открылось. Здесь сросли земляничное дерево, береза и крохотные горные цветы. Я услыхал пение жаворонка, но к голосу его примешивало что-то еще — Птица смолкла, я услыхал девичий смех. Сердце мое сперва остановилось, а потом заколотилось, едва ли не удушив меня. Знаком я видел всем молчать, но жаворонок слушаться не желал, и мне пришлось дождаться, пока стихнет бездумная его радость. Наконец он нырнул к земле, и я отчетливо услыхал голос вдали. Перед нами над короткой травой поднимались редкие стройные осины. Тропинка велась между деревьев. К одному из них был привязан пучок голубых шерстяных нитей. Поёжившись, я подумал, что место это было священным, и вход в него воспрещен. Но повернуть назад я не мог, как не в силах остановиться дитя на пути из материнского чрева.